Сата Цутому. Непутевый ученик в школе магии. Том 24. Побег. Часть 1. Глава 1. Тауру Сильвер — это третийклассник из первой школы при Национальном университете магии, мистер Шиба а Люди Японии, я хочу, чтобы вы убедили мистера Шибу Тацию. Видеообращение таинственной личности, назвавшей себя одним из семи мудрецов, вызвало широкий общественный резонанс не только в Японии, но и в Америке. В области магической науки имени Тауру Сильвер уделяется столько же внимания, сколько и первооткрывателю кардинального кода Китидзёдзи Шинкура. Но в отличие от Китидзёдзи, который не имел новых достижений с момента открытия кардинального кода магии системы Веса, Тауруса Сильвера, реализовавшего на практике магию полета, ценили выше. Кардинал Джордж в теоретической области и Таурус Сильвер в технической области составляли общий образ Японии в американском обществе магической науки. И теперь скрываемая все это время личность Тауруса Сильвера была раскрыта. Более того, оказалось, что он такой же старшеклассник, как и дяди Шинкура. Эта новость, став сенсацией, привлекла внимание даже обычно не интересующихся магией людей. Реймонд удовлетворенно рассмеялся, увидев в интернете реакцию обычных людей, которая, как он и ожидал, была довольно бурной. Он осознавал, что ведет темные дела, и поэтому не может наслаждаться этим вместе с друзьями из школы. Его деятельность в роли «Семи мудрецов» была секретом, который знали только он, сам и его отец, Эдвард Кларк. Он не мог похвастаться этим перед простыми друзьями. В тот момент, когда Реймонд встала за стола с мыслью, что пора бы поужинать, Домашняя охранная система оповестила о возвращении отца домой. Одновременно с этим Реймонду пришла на мысль, что для отца необычно появляться в дневное время. Его отец Эдвард появляется дома один-два раза в неделю, когда Реймонд нужен отцу, обычно он сам едет в его офис, а его мать развелась с отцом и ушла, когда Реймонду было 10 лет. День недели, в котором он должен был вернуться домой, также еще не наступил, Естественно, что Реймонд понял, что именно его шалость стала причиной необычных действий Эдварда. «Папа, с возвращением!» Конечно, он будет сердиться. В ожидании этого Рэймонд вышел из своей комнаты и с улыбкой поприветствовал отца. Реймонд, это был глупый поступок!» «Извини». Голос Эдварда был более строгий, чем ожидал Реймонд. Однако извинение Реймонда было лишь на словах. Ни в мыслях, ни в выражении его лица не было ни намека на испуг. Он понимал, что его отец должен серьезно сердиться. Но в результате удобно получилось. Если бы приватность несовершеннолетнего нарушил государственный служащий, то СМИ и правозащитные организации подняли бы ненужную суету. Я бы сильно пострадал, если бы сделал это следующий шаг в погоне за шибой тацией. Я рад, что помог папе. Рэймонд сделал покорное лицо лишь на пару секунд. Выговор Эдварда и последовавшие за ним его истинные намерения были в пределах ожидания Раймонда. Правительство США, демократического государства, не может открыто нарушать права волшебников, тем более права несовершеннолетнего, именно поэтому Эдвард не мог использовать настоящее имя Тауруса Сильвера, чтобы управлять общественным мнением японцев. Несмотря на это, он ожидал, что для США самым выгодным будет выдача имени Шибатацуя под давлением общественного мнения. Но если эта информация просочилась из источников отличных от правительственных чиновников, то правительство США не будет подвергаться нападкам со стороны СМИ и правозащитных организаций. Раскрытие личности Тауруса Сильвера Реймонда, играющим роль одного из семи мудрецов, отвечает этим требованиям. Реймонд предугадал это. «Могу ли я сделать для папы что-нибудь еще? В вопросе Реймонда было не желание исполнить новый долг, а желание играть дальше. Эдвард слегка прищурился. Разумеется, он тоже понял, чего ожидал его сын от своих действий. Он не ругал его, потому что пришел к выводу, что семь мудрецов являются довольно полезными. «Я планирую в ближайшее время посетить Японию». «Ты лично?» — Эдвард кивнул на вопрос Реймонда. «Хочешь тоже поехать?» «А можно? Я поеду!» Реймонд незамедлительно согласился с предложением своего отца. Пауза. Когда Тация смотрел видеообращение «Семи мудрецов», было 7 часов утра. Прошло 3 часа, прежде чем он вышел из глубоких раздумий и начал действовать. 10 часов утра Тация позвонил в главный дом Ютсубы. «Извини за ожидание. Ужасные события произошли, не так ли?» В отличие от предыдущих раз, когда он запрашивал разговор с Майей, на этот раз она не притворялась, что ее нет на месте. Однако на лице, сказавшее это вместо приветствия Майи, появившейся на экране видеофона, не было ни капли беспокойства. «Да, я считаю, что мы больше не сможем противостоять этому пассивными действиями». Таци ответил прямо на дразнящие его слова Майи. «Интересно, сможем ли мы хорошо на это ответить?» Майя слегка нахмурила брови, показывая, что было бы неприятно, если бы ожидания не оправдались. «Я позвонил, чтобы обсудить именно это». Даже когда Майя показала, что в плохом настроении, выражение лица Тацу не изменилось. Не показывая даже вежливой улыбки, он закончил вступление и перешел к главному вопросу: У тебя есть какая-то идея? Да. Легкая улыбка исчезла с лица Майи, и она задумалась. Тация молча ждала ответа, наблюдая за ее изображением на экране: Я пошлю человека забрать тебя. Это немного рано, но давай поговорим за обедом. Секундная стрелка часов успела сделать половину оборота, прежде чем Майя дала это распоряжение. Понял. Татсо считал, что не будет проблемы, если обсудить это по телефону, но он не возражал против личной встречи для разговора об этом. Он почтительно поклонился изображению Майи на экране. Татсо прибыла в главный дом Йоцубы в 11.30. Ханабиси Хьога, которого отправили забрать Татсо, сразу повел его внутри главного здания. В столовой, в которой в канон Нового года было объявлено имя преемника, уже все было подготовлено для совместного обеда, но самой Майи еще не было. Сейчас Татсу уже не опасался авторитета Майи, но он был рад тому факту, что он не заставил ждать себя человека, находящегося на высшей ступени власти в этой семье. Майя появилась через 5 минут после того, как Татсу занял свое место. «Извини, что заставила ждать». «Нет, ничего подобного». Тация встал со стула, встречая вошедшую в столовую Майю. Ясно. Получив разрешение кивком отсевшей Майи, Тация сел обратно на свой стул. Их места были напротив друг друга. Чтобы было проще говорить, стол был заменен на меньший по сравнению с тем, что был в канун Нового года. Позади Майи стоял Хаяма, а позади Тацию — Хёга. По сигналу Хаямы женщины-служанки вошли в столовую, и расставили еду. Это был неполноценный обид, а лишь суп и немного гарнира. «Видимо, чтобы не мешать разговору. Кушай, не стесняйся. С вашего позволения». По указанию Майо, Татси взял палочки для еды. Естественно, все его внимание все еще было направлено на Майю. На этот раз это было неожиданно даже для меня. Для меня тоже. Поэтому он не был смущен, когда она внезапно с ним заговорила. Таца сан ведь знал о нем, не так ли? О Реймонде Кларке? «Да, но, как я уже ранее сообщал, мы никогда не общались напрямую». После того, как инцидент с «Паразитом» был разрешён, Татция передал мои подробности о деле в виде письменного доклада. Доклад также содержал полный пересказ того случая, когда Рэймонд Кларк предложил свою помощь в снабжении информацией. «И интересно, не смог ли ты обнаружить, есть ли связь между Рэймондом Кларком и Эдвардом Кларком?» «Нельзя точно сказать. Хотя он предложил помогать информации на постоянной основе...» Но с тех пор у меня не было связи с ним. В том видеосообщении Реймон сказал Татце, «Я попытаюсь и дальше давать тебе информацию, которую ты можешь посчитать важной». Однако он так и не выполнил это обещание. «То есть ты забыл про него?» «В том смысле, что я этого не помнил, это верно. Я лишь оставил существование существованиях Лицкий в глубинах памяти, но я должен был более серьезно изучить этот вопрос. Думаю, что личность Тауруса Сильвера была уже известна Реймонду Кларку в момент того контакта, Но я сожалею, что не смог застать его врасплох, чтобы выявить детали об инструменте, который он использует. Но это уже дело минувшее, тут ничего не поделаешь. Ответ Майи прозвучал после какой-то непонятной запинки. Тация подумал, что бы это значило. Как вы и говорите. В итоге он просто поклонился, делая вид, что согласен. Есть еще один вопрос Тация, Сан. Но Майя во время этого кратковременного замешательства, похоже, осознала что-то важное. Она вдруг решила сменить тему. «Что ты сделал со своей печатью?» «Как я вижу, она освобождена». Она была рассеяна для повышения шансов противостояния с с Дуно. Татца не паниковала, не боялся, и сразу дал прямой ответ на вопрос Майи. К тому же ее вопрос совсем не звучал как обвинение. «Рассеяна? Не высвобождена?» Моё сомнение вопросительно склонила голову. По её лицу было видно, что она сомневается в том, правильно ли она расслышала. «Да, сам обед был аннулирован». Татца снова ответил на вопрос Майи без страха и колебаний. «Это было весьма безрассудно», — удивленно сказала Майя. «Это был не тот соперник, которого можно победить без безрассудства. Разве ты не мог победить даже в запечатанном состоянии?» В голосе Майи появились признаки обвинения, но это было беспокойство о безрассудстве «По какой-то причине это не было обвинением в самовольном снятии обеда». Но раз ты действительно победил, то это не было ошибкой. Извиняюсь за беспокойство. Татсо не мог понять реальных намерений Майи, поэтому просто кратко ответила и поклонился. Итак, пора перейти к главному вопросу. Была ли она удовлетворена ответами, или же просто пришло время? Майя призвала Татсо объяснить план ответного удара. Тацу еще не закончил есть, но временно положил палочки для еды. Я хотел бы получить разрешение на проведение пресс-конференции в главном офисе ФЛТ. «Ты хочешь сказать, что лично возьмешь все на себе?» Моя слегка округлила глаза. «Да. И о чем же, интересно, ты собираешься говорить с журналистами?» Спросила Майя, пожирая тацию любопытным взглядом. «Я собираюсь объявить о проекте завода по переработке океанической воды с использованием звездного реактора. Под звездным реактором ты имеешь в виду тот термоядерный реактор, для которого ты разработал последовательность магии постоянного гравитационного контроля? Что это за проект? Извлечение как полезных, так и вредных веществ из прибрежной зоны Тихого океана с использованием вырабатываемого звездным реактором электричества. Из этой фразы были взяты первые буквы основных слов и составлена аббревиатура «Проект Escapes. Сейчас Тация впервые раскрыла мою свою истинную цель. Это довольно интересно. Тация Сан планирует добиться создания независимого государства для волшебников на основе этого проекта Escapes? Я не планировал отделяться от страны. Покрыть все необходимые жизненные потребности будет нереально силами одних лишь волшебников. Ты не будешь требовать даже статуса автономии? Я считаю, что от этого будет мало пользы, даже если излишне стимулировать правительство. У тебя совсем не детский образ мыслей. Майя спрятала рот за рукой и сузила глаза. Хотя по выражению лица было понятно, что она беззвучно смеется, но Татсу и было понятно, что это не от дурного впечатления. Мне будет достаточно того, что права волшебников, гарантированные общественными устоями, действительно будут защищены. Добиться от правительства реализации этого. Такова цель Татсу Сана, не так ли? Да. Хотя я не отрицаю возможности получения реальной автономии в качестве средства для осуществления этого. Не в силах больше терпеть, Майя громко рассмеялась. Верно. Но я уверена, что широкая общественность будет против такого режима управления как автономия. Майя вдовольно смеялась, после чего посмотрела Тации прямо в глаза: Я понимаю план Тации Сана. Я вижу, что ты сделал достаточно расчетов, чтобы претендовать на успех. Тация понял смысл слов Майи, когда она обозначила только себя, сказав Я вижу. Это значит, что мне ни одной баои недостаточно, чтобы разрешить. Да, так и есть, но не в том смысле, что нам нужно одобрение от всех побочных ветвей. Тация молча смотрел в глаза Майи, ожидая, когда она продолжит. Это касается спонсоров, особенно близких к нашей семье Цуба. речи о его превосходительстве Тода, хотя о нем я знаю лишь его имя. А, ты прав. Майя слегка удивилась, но сразу же кивнула с удовлетворенной улыбкой на лице. Тогда разговор будет короткий. Мая промочила горло длинным чаем, когда навернула чашку на стол, яма тут же заменила ее новой. Ословие заключается в том, чтобы Тацио-сан сам объявил его превосходительству то да -то, то, о чем мы сейчас говорили, и убедил его дать разрешение на это. Я организую для тебя встречу с его превосходительством». «Понял. Прошу прощения за беспокойство». Не показывая никаких опасений, Тацио поклонился в знак согласия. «Но поскольку в ФЛТ нужно произвести некоторые приготовления, давай определим план действий. Как насчет пятницы через 4 дня в 10 часов утра?» «У меня планов нет, так что и не против». После всех этих событий график Татсу и как школьника, и как разработчика, и как особого офицера был пуст. Поэтому он мгновенно ответил согласием на предложение Майи. «Пресс-конференция будет отложена, если в ближайшее время его превосходительству не будет удобно встретиться». А если ты не сможешь получить согласие его превосходительства, то она будет отменена. Это неизбежно, как я понимаю. М да. Моё с улыбкой кивнула, глядя на демонстрирующего покорной стацию.